Главный философ на Строждественском пире не присутствовал. Он попросил одну из служанок принести поднос в его комнату, где он, так сказать, развлекался, а между играми вел себя так, как ведут себя все мужчины, когда неожиданно оказываются наедине с представительницей другого пола. То есть пытался надраить башмаки и штанины и вычищал грязь из-под ногтей другими ногтями. «Еще немного вина, Гвиндолина!» «В нем почти нет алкоголя!» «Предложил он, нависая над феей веселья!» «Не буду возражать, господин философ!» «О, для вас я просто Гораций! Быть может, ваша курочка еще что-то хочет?» «По-моему, она куда-то ушла!» «Призналась фея веселья!» «Боюсь, вы находите меня такой скучной!» И она громко выспаркалась. «Ну что вы!» «Как вы могли такое подумать?» Успокоил ее главный философ. Он очень жалел о том, что не успел прибраться в комнате или, по крайней мере, снять наиболее нескромные предметы одежды с чучела-носорога. «Все были так добры ко мне!» Покачала головой фея веселья, вытирая мокрые слезы. «А кто был тот тощий волшебник, который все время корчил рожи?» «Эк, казначей, но почему бы вам...» «Он показался мне очень веселым!» «Это все пилюли из сушеных лягушек, он ест их горстями!» Небрежно произнес главный философ. «Но почему бы вам...» «Как жаль! Надеюсь, они не вызывают привыкания!» «Уверен, он не стал бы их есть все время, если бы они вызывали привыкание!» Пожал плечами главный философ. Но почему бы вам не выпить еще бокал вина, а потом, а потом?» И тут ему в голову пришла удачная мысль. «А потом я бы показал вам памятный зал Арканцлера Брюха. Там такой интересный потолок, клянусь, честное слово!» «Мне будет очень приятно», — призналась фея веселья. «Как вы думаете, это меня развеселит?» «Конечно, развеселит!» – воскликнул главный философ. «Определенно! Ну что ж, итак, я сейчас пойду и... Э, пойду и... я...» Он кивнул в сторону гардеробной, переминаясь с ноги на ногу. «Пойду и... Э, пойду просто...» Он стрелой влетел в гардеробную, захлопнул за собой дверь и окинул воспаленным взором полки и вешалки. «Чистая мантия!» – пробормотал он. Э, «Причесать лицо? Умыть носки? Не забыть свежие волосы? Куда же запропастился этот лосьон вместо бритья?» С той стороны двери донесся упоительный звук. Это высморкалась фея веселья. А с этой стороны двери раздался приглушенный вопль. То главный философ из-за спешки и по причине плохого обоняния Плеснул себе в лицо скипидаром, которым обычно натирал ноги на ночь. А где-то наверху, очень толстый малыш с луком и стрелами и нарушавшими все законы аэродинамики крылышками, тщетно бился в закрытое окно. На котором Мороз рисовал изображение весьма привлекательно ориентированной дамы. На другом окне уже красовалось изображение вазы с подсолнухами.